Первое. Мне было только 14 лет, когда умер батюшка. Детство моё было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управляющим огромного имения князя П в губернии Т. Мы жили в одной из деревень князя и жили тихо, неслышно.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 Так ясно и весело. А здесь, при въезде нашим в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых. Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством.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 Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку, смиренно, тихо, пошевелиться бывало не смею. 3 месяца спустя, по приезде нашим в Петербург, меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях. Всё так сухо, неприветливо было. Гувернантки такие крикуни,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 Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился, Бог знает как. С каждым днём он становился всё мрачнее, недовольнее, сердитее. Характер его совсем испортился. Дела не удавались, долгов была пропасть. Матушка бывало и плакать боялась, слово сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку. Сделалась больная такая, всё худела, худела.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 Часто я даже не понимала, о чём идёт дело. Чего не причиталась? И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона, неродивая, глупая женщина, что она об нашей нравственности не заботится, что батюшка службы себе до сих пор не может найти, и что грамматика ламонда скверная грамматика, а за польского гораздо лучше.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 Тяжёлое было время.